Два часа до событий в монастыре Роден и отец де Гриньи Сидели в знакомом уже нам кабинете В доме на улице Мелье де Зурсен Роден, по-прежнему нищенский одетый, грязный, засаленный Скромно исполнял секретарские обязанности Хотя, как мы уже знаем, на самом деле Он занимал положение социуса Это положение очень важное так как по кодексу ордена социус должен постоянно наблюдать за своим начальником, не пропускать ни малейшего его проступка и мимолетного даже настроения, давая о них отчет в Рим. Несмотря на свое обычное беспристрастие, Роден, видимо, был чем-то озабочен. Он еще короче, чем когда-либо отвечал на вопросы и приказания отца Дегриньи, который только что вошел. Нет ли чего нового за время моего отсутствия? Каковы донесения? Все ли идет как следует? Донесения самые благоприятные. Прочтите мне их. Я должен прежде предупредить ваше преподобие, что укротитель Морок здесь уже два дня. Я думал, что он получил приказание двигаться из Германии на юг. В Ниме, в Авиньоне, он мог бы быть очень полезен теперь. Протестанты начинают волноваться и боятся реакции против католицизма. Не знаю, имеются ли у Морока какие-нибудь особые причины менять свой маршрут, но видимой причиной он выставляет желание дать здесь несколько представлений. Какой-то антрепренер сделал ему очень выгодное предложение. Пускай. Хотя на юге и в Британии он был бы нам гораздо полезнее. Он там внизу, со своим великаном. В качестве старого слуги Морок надеется, что ваше преподобие позволит ему поцеловать вашу руку сегодня вечером. Невозможно. Вы знаете, как много дел у нас сегодня вечером. На улицу Святого Франциска ходили? Да. Нотариус уже предупредил старика-сторожа. Завтра в 6 утра придут рабочие ломать заложенную дверь. И после полутора-ста лет в первый раз дом будет открыт. Завтра, 13 февраля 1832 года. Накануне такого события нельзя пренебрегать ничем. Надо все восстановить в памяти. Прочтите мне копию с первой заметки о господине Дерри Непоне. Слушаюсь.